Том 1, глава 6. Вырваться из-за подни. «Марк, иди сюда, есть предложение!» Из главы поезда, там, где должен находиться оператор, своим низким голосом прокричал Антон. «Что за оно?» «Видишь окно?» «Вижу. Предлагаю выйти через него, а не через двери». «Зачем?» «Что-то мне подсказывает, что со стороны платформы будет довольно тесно». «Тут я согласен». А сам-то пролезешь в него? Я с неуверенностью посмотрел на окошко сантиметров 40 на 50. Может и больше, а может и меньше. Глазамер у меня такой себе. Чисто визуально как раз взрослому мужчине без лишнего веса пролезть. Пролеза, главное, сумки, чтобы пролезли. Они вон как раз пухли от системного оружия и других ништяков. Тогда давай так. Ты лезешь первый. Если пролезешь, то и мы легко дальше скидываем тебе сумки и ждёшь нас. Ну а если не пролезешь, мы прикроем, пока ты обратно будешь влезать». Антон, имеющий ещё до прихода системы редкие для современного человека габариты в ширине плеч, что уж говорить о его нынешних размерах, только кивнул. «Мы перенесли сумки ближе к окну, переложили часть вещей, чтобы они не были настолько объёмными. Окно разбить нужно и очистить, пока тормозить автоматика будет». Посмотрела и сообразила мысль Анна. В целом, меня интересует их деловой настрой. Никаких соплей, кроме момента с почти мёртвым Антоном, не было. Рана, кстати, если и не практически зажила, то по большей части имела вид намного презентабельнее, чем полчаса назад. Вот что же в учесть, совеличением регенерации чудотворной делает. Кстати, регенерация Книга пассивного навыка, что у меня уже давно хранилась в инвентаре, тоже ждала прокачки. Главное, чтобы слоты добавились. Закончив мысль, посмотрел на Антона и дал ему отмашку. Тот, накинув свою системную куртку из какой-то коричневой кожи, стоило автоматически лишь начать снижать скорость, влупил лежащему неподалёку от одного из трупов молотком по акну. Открыв в приложении пока ещё работающего девайса карту Посмотрел, куда нам лучше направиться. Действовать будем по обстоятельствам, но нужно наметить себе основные цели. Согласны? Ага, убирая осколки полимерного стекла и очищая раму, кивнул Антон. Первое двигаем вдоль пути под их прикрытием до вот этой развилки. Показал им на смартфоне примерный план. Там реализуем через забор, который не должны были ещё убрать, со стороны нового строящегося терминала. Сам забор и бетонные конструкции станут для нас неплохим укрытием и дадут возможность либо оторваться, либо отбиться от преследователей. Посмотрев на ребят, пока поезд заканчивал своё торможение, дождался кивков. Дальше двигаем вот в эту ущербную гостиницу для персонала железной дороги. Она одним из углов как раз примыкает к стройке. Туда мы пойдём по трём причинам. Во-первых, там не будет толпы. максимум персонала и посетителей. Во-вторых, я в ней уже ночевал, и там мы сможем найти воду, еду и аптечку, плюс какие-нибудь инструменты, всё, что пригодится, заберём. Ну и третье, уверен, там в каком-нибудь из номеров обязательно будут живые. Не факт, что мы найдём бойцов, но получить информацию о том, что вокруг происходит, сможем. Там же отдохнём и решим, что делать дальше. Ребята кивнули. Они стали разглядывать в лобовое стекло приближающуюся платформу посадки и высадки пассажиров. Поезд, не замечая трудностей, сбил одного мертвека, затем второго, а затем и третьего, размазав его отвратительным цветом по лобовому стеклу. Нам повезло. Мы пребывали на одной из последних линий, и слева от нас стоял лишь один, приехавший раньше нас поезд. После чего шли многочисленные сооружения непонятного, не сведающего мне назначения. Какие-то депо, ангары, хозяйственные постройки. Зомби с той страны хоть и были, но достаточно разделенные друг от друга, и лишь звук приближающегося поезда заставил их двигаться в нашем направлении. С другой же страны, там, где расположилось основное здание вокзала, открывался вид на местный филиал... Ада. Несколько тысяч зомби и десятки поездов, что их привезли. Часть здания вокзала покрывал дым. В другую била фонтаном вода, привлекая к себе всю эту разношерстную толпу. Я же любовался следующим сообщением. Получено задание. В ловушке. Ранг редкая. Задача. В составе группы выберитесь из-за подни, согласно озвученному вами плану. Дополнительные условия. Все члены группы должны остаться в живых. Награда. Часть свитка мастерского навыка. Лидерство. Фрагмент один из десяти. Пятьсот опыта. Авторитет плюс один. Штрафы за провал отсутствуют. То есть я поставил задачу, а система сгенерировала под нее задание? Что за авторитет? Ну и навык весьма любопытно. Как всегда, вопросов больше, чем ответов. «Эй, админы, где ваш блядский мануал для новичков?» Мы закрыли обе двери, ведущие к нашему временному убежищу, и стали ждать окончательной остановки. Секунда тянулась за секундой, и мандраж подкатывал к каждому из нас. Хотя за Антона не скажу, тот после ранения стал вообще флегматичным и мало что читалось на его лице. Вот поезд окончательно остановился. И Антон, как по свистку, сорвался к окну, высунув голову, а располагалось оно более чем в полутора метрах над уровнем пола. Вылез обратно и тихонько, но достаточно, чтобы мы его поняли, сказал нам чисто. Не прошло и секунды, как сперва одна рука, затем другая пролезли в окно, и словно угорь Антон нырнул в сторону приближающегося к зениту солнца. Быстро скинул ему три сумки и наше оружие. Тот их принял и стал ждать Анну. Та без проблем пролезла в плечах, а дальше произошёл конфуз. Пятая точка нашей дамы застряла в неудобном положении. Напресидала бляха. В другом случае я бы с удовольствием посмеялся и полюбовался бы этой спортивной накачанной красотой. Но вот данёвшийся рык со стороны соседнего поезда И вторяющий ему урчание не создавало столь желанной атмосферы. Увидеть количество противников возможности не было никакой. И радовало ли что, что Антон был достаточно сильным, чтобы справиться с несколькими замбарями в одиночку. Однако звуки боя могут привлечь других охотников. Поэтому, засучив рукава, я пошёл делать то, За что в приличном обществе мне наверняка грозил бы суд за сексуальное домогательство. Но где мы? А где они? Эти и общества. Немного повозившись и не без толчка, наша дама все-таки сумела протиснуть сжатую от подобного безобразия попку. Надо признать, я даже по-хорошему завидую своему коллеге по выживанию. Мне-то... Ещё вопрос блюдения верности в сложившемся обществе только предстоит осмыслить. Надеюсь, я доберусь домой достаточно быстро, и с моей семьёй всё будет в порядке. Тогда и вопросов не будет никаких, как и терзаний с самокопанием. Между тем, я, единственный не спортсмен ни разу, без труда, как заправский домушник, пролез в форточку и, свалившись рядом с поездом, расслабился. Ведь пока летел, я увидел два трупа в положенном для них состоянии — мозги наружу. Больше, в радиусе пятидесяти метров, противников не было. Отряхнувшись, посмотрел вокруг. Зомби еще только ковыляли. Но, не способные справиться со высотой платформы и колеи, многие из них переломали себе ноги. Легкая цель. Но не сейчас. — Ты че такая красная, как помидор? — сделал с усмешкой укол в сторону Анны. — Да ты! «Да, я выпихнул тебя из поезда, или предпочитаю, чтобы тебя зомби подталкивали». Сменив улыбку на раздражение, бросил я и перевел взгляд на Антона. Собственно, ради него этот спектакль и развел. Не хватало еще кинжал во сне из ревности получить. «Все правильно сделал. Спасибо, что выручил», — ответил, глядя прямо в глаза своей девушки Антон. «Мужик прям». «Так и нема за шо!» — пожал я ему протянутую руку. И зачем-то ответил в стиле своего дядьки Николая, что полжизни прожил в Одессе. Бывает, сперва ляпаешь не к месту, а уже потом думаешь, на хрена ты это сделал. Дальше мы побежали вдоль платформы, низко пригнувшись, собственно, по первоначальному моему плану. Редкими перебежками, прикрывая один другого и внимательно следя за окружением, нам удалось пробежать половину этой длинной платформы. Тройка молодых зомби-охотников, дожёвывая чьи-то потроха, рванула с места в нашу сторону, стоило нам оказаться в радиусе метров 25-30 от них. И, судя по тому, что они нас 100% не видели, нас выдал либо запах, либо шум. В любом случае, пришлось принимать бой. Оттолкнувшись от платформы, двое бежавших первыми прыгнули на Антона и на меня. Стоявшая позади Анна разрядила молнию в тварь. что летела на её парня. Мне же ловкости хватило увернуться от разинувшей пасть товарки. Третья тварь прыгнула как раз в тот момент, когда вторая врезалась в противоположную часть платформы, и мне кажется, я даже услышал что-то отдалённо напоминающее скулёж. Антон шарахнул летящую в меня третью тварь и, не рассчитав силы, размолотил её своим оружием по рельсам. Не прошло и секунды, Как Аня добила непришедшую в себя от удара молнии тварь, вытянутым из земли булыжником. Впервые вижу в бою применение ее телекинеза. В принципе, рабочая связка. Я же добил пошатывающуюся погонь с разбитой мордой. Такой вот силой оказался прыжок, почему-то недоразумению, решившую назвать себя охотником. Три секунды битвы, счет 3-0 в нашу пользу. Рядом с месивом, оставленным Антоном, появилась карточка — системный лут. Больше ничего из них не выпало. Убедившись, что единственными свидетелями стала дюжина зомбарей первого и второго уровня, сваливающихся с платформы в сторону нашей схватки, мы побежали дальше. «А, мусор выпал! Карта восстановления прочности брони! Она нам точно ни к селу, ни к городу!» «Ты спрячь её, а не гунди! Тоже мне мусор нашёл! Она тоже жизнь спасти может!» Отчитала его на ходу Анна таким же шепотом. «Тссс, тихо!» «Тоже мне нашли время болтать, хотя наш бой и удар по рельсам и так известил всю округу о новой добыче. Двигаемся дальше». До конца платформы добрались быстро, по пути прикончив двойку заблудившихся зомби первого-второго уровня. Добравшись до нужной нам точки, увидели и исходный забор из бессмертной сетки рабицы. Высота метра два, что не является проблемой. Но с другой стороны, об неё долбился десяток зомби в рабочей робе. Шансов пройти незамеченными было мало, да и сетка перекрывала небольшой участок между дальним углом основного здания вокзала и ещё какой-то постройки. Действуем так: один из нас быстро добегает до забора и уводит зомби вот к тому синему зданию, чтобы не мешались. Двое перелазят с другой стороны забора через сетку и зачищают этих зомбарей. Ну а дальше всё и так понятно. Согласны? «Да, а кто отведёт?» — решил уточнить Антон. «Разницы особой нет, так как с зомби идёт опыт. Думаю, все бы хотели зачистить этот десяток. Для справедливости давайте бросим жребий, что ли?» Аня в ответ на мое предложение просто притянула к себе обломок ветки, что лежал в метрах десяти от нас, и, отвернувшись, поломала его на три части. «Тяните, у кого короткое, тот остается». Протянула она руку, и мы с Антоном вытянули одинаковые по длине палки. «Не тяните, я их быстро отведу». Аня рысью кинулась к забору и уже через пару мгновений оказалась рядом с ним, после чего двинулась, уводя своих фанатов к... к одной из частей забора, перекрывающего внутреннюю территорию вокзала. Антон хотел было уже побежать, но я его остановил, положив руку на плечо, кивнул в сторону четвёрки зомби, что потянулись к анне со стороны курилки. Трое обычных, один обращённый, длиннорукий амбал. Их нужно возле забора перехватить, чтобы по возможности не спровоцировать остальных. Ведь хоть в прямой видимости особой и не было зомби, И все они тосовались возле входа в вокзал и переходы, метрах в 400 от нас. Но то тут, то там встречались тайкеры, разошедшихся вдоль путей из-за сранцов. Сейчас. Последнюю фразу я сказал вслух, и Антон побежал на перерез спешащим к обеду зомби. Ну и я следом за ним, внимательно осматривая округу на предмет других сюрпризов. Пару мгновений хватило, чтобы отоварить богатырскими, с нашими-то показателями силы, ударами постоголовых болванов. Зомби-крушитель 4-й уровень, гласило информационное табло. Этот дурень, разбежавшись, сумел нас изрядно удивить, совершив удар, вложив в него всю длину своих рук и плечевого пояса, довернув на пятках, как настоящий боксёр. Удар был быстрым и стремительным, таким что я успел только закрыться руками, подставив под него свои системные наручи. Отлетел я метров на 5, подняв изрядно пыли. Ну и сила, там явно не два десятка, и, возможно, даже не три. Поднимаясь с земли, увидел только, как Антон вдавливает в размахивающего руками, стоящего на одном колене зомби свой спортинвентарь. С третьего удара, когда я слегка отдышался и начал двигаться в их сторону, Клюшка с характерным звуком сломалась, но пробила-таки защиту зомби-крушителя и отправила его на покой. Отряхнувшись, двинулись дальше, туда, где можно скрыться от глаз любопытных зомби, уже начавших стягиваться из округи и приводящих в движение более дальние группы, которые становились все более и более многочисленными. «Ну и что это за хрень в этот раз?» — выпалил в сердцах Антон. Стоило лишь разобраться с засранцами у забора и пойти к стройке, как со стороны бытовок к нам вырулило ещё две группы таких же вонючек засранцев. Пространства хватало, а на звуки схватки они кинулись все разом, поэтому пришлось изрядно попотеть. Пока мы уничтожали этих не самых сильных представителей своего вида, всего-то 4 мутировавших балбеса. Один попрогунчик, два харчка и громила. Видимо, при жизни один из них был на побегушках, двое хернёй страдали в курилке 90% рабочего времени, и ещё один был рождён, чтобы бетонные плиты в одиночку таскать. Отсюда и эволюция. Закрепил как гипотезу о формировании вида зомби номер 1. В итоге мы с нашими способностями с ними справились, но уж больно мощным напором они шли. Будь эта толпа ещё больше, либо с большим количеством высокоуровневых противников, и были бы у нас настоящие проблемы. Дальше была рутина. Вот с высоты рухнул вниз, барахтаясь в воздухе, один зомби. Вот парочка придурков не может выбраться из ловушки в недостроенном помещении. Вот два зомби-охотника бегут за собакой вдалеке. Хотя была одна занятная деталь. Я даже не знаю, как мы её пропустили или, вернее, я пропустил в поезде, когда ехал. Эволюция зомби. Я впервые возле бытовки увидел, как это происходит. Когда мы зачистили эти две группы и проходили мимо них, возле одной из дверей лежало, словно обёрнутое слизкой кожей и гноем нечто, по форме напоминающее завёрнутого в ковёр человека. Ткнув в сторону этого нечто пальцем, Обратил внимание моих коллег. Антон вопросительно посмотрел на меня и объяснил, что так выглядит эволюция зомби, и таких остатков коконов в поезде лежало навалом. Напрягши память, я вспомнил, что видел нечто разбросанное то тут, то там. Вытащив из загашника какой-то нож, Антон посмотрел на Анну и раскрыл руку. Так и внула и подхватила телекинезом нож, отправив его в полёт в сторону головы зомби. Первый раз промазала, угодив в лоб, самую прочную часть черепа и не пробила. Со второй попытки проходящий эволюцию зомби был уничтожен. И вот, спустя пару минут, крадясь по стройке, мы оказались здесь. Я так понимаю, на мой вопрос ни у кого ответа нет, решил уточнить Антон. Совершенно верно, но мой навод говорит, что это нечто зовётся чистильщиком и что у него уже шестой уровень. ответил я ему. Даже не зомби, вслух высказался Антон, и он был прав. У всех встреченных до этого противников в названии стояло зомби. Да, даже не зомби. Ещё одно издевательство системы. Чистильщик же тем временем доживал заблудившегося бедолагу, и торчащий из-под этой тёмной непрозрачной массы окружностью 2 м и высотой в метр совершенно не было понятно, человек Или зомби стал обедом этой твари? Он, как назло, зараза, проход закрыл. Но выискать совсем не хочется. За ним, вон, выход уже виден с территории стройки. Давайте так, телекинезом проверим его и будем готовы валить, если что. Непонятно ни как он живет, ни как он передвигается. Пока что все, что он делает, это стоит на месте и переваривает бедолагу. «Давайте, готовы?» Спросила Анна, подняв телекинезом кусок арматуры, одиноко лежащий в соседнем помещении, прямо напротив нашего укрытия. "Пробуй". Аня разогнула штырь и метнула его в чёрное чудовище. Штырь, казалось, вошёл на всю длину в тело жертвы, но, к нашему сожалению, либо шкура оказалась слишком крепкой, либо ещё какой-то не такой. Но штырь просто отлетел в противоположную сторону, словно от куска резины. Никаких видимых повреждений тварь не получила. Но теперь она перестала смаковать свою жертву, быстренько стала перекатываться в сторону упавшего штыря. Ну, как быстренько. Идя сонный утром в такси, я двигался примерно с такой же скоростью. Оценив обстановку, поднял кирпич и многозначительно посмотрел прямо на Анну. Та пожала плечами и швырнула в этого желеподобного кирпич. Результат тот же. Продолжили эксперимент. Я вызвал своего дублёра, заранее предупредив товарищей, что это мой новый навык. Дублёром, приблизившись к желешке, попытался её разрезать ножом, размазать клюшкой. Даже кивнул Ане, чтобы она на секунду вышла и метнула молнию. Только после молнии тварь на пару секунд замерла, после чего вновь продолжила свою убийственную атаку в нашу сторону. Подожди, итог, магия работает, физика нет. И что, будем молнии сжигать или используем одну из наших резервных карт, или вообще уйдём? Почесал голову баскетболист. Сжигать, говоришь? Будем сжигать, но не молнией, не картами. Есть у меня одна способность неопробованная. Как по мне, время подходящее. Отойдите подальше, за укрытие. Отправив ребят, я призвал огненный хлыст. Навык из моего мифического наруча. Рукоятка из горящего пламени металла не обжигала руку и выглядела очень не очень эффектно. Приятно легла и выпустила огненный поток, что спустя мгновение, нарушая законы физики, приобрёл свойства материи и обвис на землю на манер ковбойского лассо. Сделал первый, неуверенный взмах и ударил этим чудом по чудовищу. Удар прошёл справа от его центра. и мгновенно пропалил себе дорожку, разделив желеобразное существо на две части. К счастью, теперь перед нами не было двух желейных чистильщиков. Одна часть, та, что поменьше, начала таять, испуская дым и растекшись по полу на манер лужи. Другая же часть резко забурлила, словно внутри накипела вода, и стала уматывать в противоположную от меня сторону. «Ну, убежать у тебя вряд ли выйдет, мой дорогой источник опыта». Второй удар я знатно скосил, лишь задев краешек от желешки. Зато третий прошелся прямо по центру монстра, и я впервые почувствовал, как мой хлыст обвился вокруг чего-то твердого, а не прошел насквозь. Видимо, это было центральным ядром этого существа. Пять секунд я, словно рыбак, Воззе улепётоущим и булькающим монстром, пока вдруг ядро, вокруг которого обвился хлыст, не лопнуло, разлетевшись по зырящимся кускам вокруг. Один кусок упал на мою системную куртку, и один на штаны. К счастью, они достаточно быстро отвалились и не заговнили мою одежку. Готово. Огонь работает. Ещё, в середине есть центральная часть. Если теоретически на него плиту уронить бетонную, может и убьёт, сообщил я своим соратникам. Книга и сундук выпали. Книга синяя, хорошая. Сундук тоже необычный. Смотри, какие узоры симпатичные. Тем временем Анна разглядывала выпавший лут. Подняв книгу, прочитал её название и сразу вознамерился вручить её своим спутникам. У кого-нибудь слот и под навыки есть? У меня нет, ответила Аня. И у меня был лаконичен Антон. Это печаль. Мифический навык психокинетический щит создаёт перед заклинателем щит, способный остановить и отразить направленную атаку физического и магического воздействия. Количество урона, который щит отражает, равно показателям интеллект плюс дух, умноженные на 25. То есть при 20 интеллекта и духа он спасёт от 1000 урона. Я натопал од десяток ударов моей прокачанной клюшкой. И это только один способ его применения. Я думаю, он и как заграждение пойдёт, чтобы пробежаться через толпу зомби. Если найдём способ забыть навык или добавить ячейку, обязательно изучим. Да, зачётная способность, не отрывая взгляда от книжки, резюмировала Аня. Такая любому подошла бы из нас. Спрячь пока в инвентаре, от греха подальше. Так и сделал я. Предварительно вытащив оттуда карту свободного навыка, открыл сразу, не дожидаясь нужной нам точки для перегруппировки, сундук. В нём лежала потёрта временем кепка в расцветке хаки. Очитал описание и сразу же насунул на голову. Теперь, блин, привыкай спать в кепке. Ну, что ж поделать. Кепка выжившего. Снаряжение третьего уровня. Кепка того, кто встретился с неминуемой смертью, но по какой-то причине остался жив. Ранг редкая. Броня – 50 из 50. Ловкость – плюс 15. Дух – плюс 10. Сила – плюс 5. Редкий навык третьего уровня – в объятиях смерти. Тот, кто был в объятиях смерти, более неинтересен ни живым, ни мертвым, ведь все знают, кому принадлежит его жизнь. Скрывает от мертвецов присутствие обладателя навыка. Живые не обращают внимания на обладателя навыков вплоть до того момента, пока он этого сам не пожелает. Понимание. Воздействие навыка может быть преодолено другими особыми навыками, разницей в силе и иными методами противодействия. Моя шапка невидимка на минималках. Всегда о такой мечтал. Спасибо система за срангты редко, хоть раз дала исполниться детской мечте. В баню женскую не сходишь, все-таки это не невидимость, скорее что-то наподобие отвода глаз, а вот с зомби теперь будет больше вариантов. В целом, лут великолепный, особенно с учетом небольшого уровня противника. Думаю, нам подыграла система, так как и наши уровни были еще небольшие.